Глава 19. Боюсь, придётся проверить вас на предмет оружия, сказал мускулистый человек-охранник, когда они протянули ему свои пропуска. Вентра сокинула его взглядом с головы до ног и улыбнулась. И где же можно спрятать оружие в этом платье, спросила она, проводя руками по одежде. И правда, где же в таком платье спрячешь оружие, усмехнулся охранник. Проходите, госпожа. Подмигнув ему, она шагнула вперёд. Вос прибег к точно такому же трюку, и его тоже пропустили. "Дукос стоит более серьёзнее заботиться о безопасности", прошептал он Вентрас, взяв её под руку. "Он настолько высокомерен, что даже представить не способен, будто сюда может явиться кто-то владеющий силой", ответила она. Вос оглядел хорошо одетую толпу, погружённую в светские беседы. Для него никогда не составляло труда приспособиться к окружению. Он чувствовал себя как дома в бесплодной пустыне, в логове криминальных воротил в потрёпанном баре перед советом Джидаев. Но здесь он почувствовал себя не в своей тарелке. Потрясение от убийства Вентрас, её связного, ещё не прошло, хотя и было уже не таким сильным. И он знал, что в течение ближайшего часа они с ней либо убьют Дуку, навсегда ликвидировав угрозу с его стороны, либо погибнут сами. А может, дело просто в его одежде? С трудом удержавшись, чтобы не оттянуть высокий воротник пиджака, он решил, что скорее всего, причина его беспокойства именно в этом, и ни в чём больше. Вентрас, однако, двигалась так, будто всю жизнь провела на высоких каблуках и в изящном несподдающем платье. Для полноты картины она даже воспользовалась духами. Восс поморщился, но вынужден был признать, что она не только выглядит и движется, как подобает женщине из высшего общества, но и пахнет также. Он осознал, что с трудом может отвести от неё взгляд, но всё же пересидел себя. Им предстояла работа, которую нужно было сделать. Они не спеша шли рука об руку через массу явно состоятельных гостей, собравшихся на площади. Было довольно людно, но ощущение клаустрофобии не возникало. Боевые дроиды отлично справлялись с задачей управлять толпой. К тому же, как предположил Вос, гостям не хотелось портить себе причёски или перья, или щупальца. Волна всевозможных созданий медленно плыла к зданию в дальнем конце площади. Вос не знал точно, что это за площадь, но подобную официальную архитектуру он мог бы узнать где угодно. К зданию вёл мостик, соединявшийся с балконом, и все лица были обращены либо к нему, либо к большому помосту, мощёному в центре площади. Знаешь, внезапно заговорил Вос. Ты ведь так и не сказала, по какому поводу это празднество. Вентрас закатила глаза и понизив голос, прошептала: "Конфедерация независимых систем награждает графа Дуко российским орденом Миротворца". Вос недоверчиво фыркнул, но увидев яростный взгляд Вентра, сделал вид, будто кашляет. Толпаня терпеливо переговаривалась, но тут по площади волной прошёл ропот. На балконе появились несколько боевых дроидов, заняв позиции. Почувствовав, как участился его пульс, Вос глубоко вздохнул, успокаиваясь и замедляя сердцебиение. Надлежащее управление силой, неважно какой её стороной, требовала сосредоточенности. Представление начинается, сказал Вентрос. И на балкон вышел граф Дуку при всех своих военных регалиях. Толпа обезумела, аплодируя, крича, ухая и издавая прочие возбуждённые звуки. Дуку, выглядевший во всех отношениях как доброжелательный правитель, тепло улыбался, махнув рукой. То же самое делало внизу на площади его трёхметровая голограмма, символизирую его пребывание среди народа. Восс подумал о мастере Толме, о том, как тот, по словам Вентра, споги прозрубленный надвое кроваво-красным световым мечом Дуку. Ранее Восс его сдержал бы охватившее его чувство, но теперь он пропускал их сквозь себя, собирая внутри, подобно свернувшейся змее, готовой нанести удар. Дуку был не один. В нескольких шагах позади своего повелителя стоял генерал Гривус, киборг-предводитель многочисленной армии дроидов графа. Четверорукий в похожей на череп маске с кактистами ступнями, Гривус напоминал скорее видение изновейных сパイсом кошмаров, чем нечто реальное. Он был в большей степени машиной, нежели живым существом, но в его узких глазах, смотревших сквозь белую маску, чувствовалась жуткая злоба. Похоже, Дуку привёл своего дружка, прошептал Вос. Продолжая улыбаться, граф поднял руки, призывая к тишине, и заговорил. Для меня большая честь стоять здесь перед вами, ибо вы олицетворяете свободу и будущее нашей галактики. Некогда великие Республика и Орден джедаев пали жертвой собственного честолюбия. А Верховный канцлер Не более чем пешка в руках корпоративных монополий. Воск крестил руки на груди, слушая графа. Вентра, казалось, делала то же самое, но Воск краем глаза заметил, что она тайно наблюдает за толпой. Как народ вы призвали к переменам? Призвали к мудрому руководству, и я смиренно ответил на ваш призыв, продолжал Дуку. Голос его, как всегда, звучал громко и изычно. Вместе мы бросили вызов системе. Мы потребовали равенства. И что же мы получили в ответ? Войну. Джедаи явили галактике тайную армию клонов, совершив намного большее предательство, чем мы могли представить. Послышалось злобное бормотание, в воздух взметнулись кулаки, по толпе прошёл низкий ропот. Дуку продолжал, словно преисполнившись праведного гнева. Бесчисленное множество живых существ, тех самых клонов, которых создали Джедаи, были посланы на смерть, в то время как мы жертвуем главным образом дроидами. В чём-то он прав, поморщившись, сказал Восс. Вентрас Искоса бросил на него взгляд, давая понять, что слова графа нисколько её не впечатлили. Наши солдаты из плоти и крови, добровольцы. Ваш отцы и сыновья, Матери и дочери сражаются не потому, что их растили специально для этой цели, но потому что знают, они сражаются за справедливое и благородное дело. Толпа снова разразилась овациями. Восс окинул взглядом полные обожания лица собравшихся. Его лишало присутствия духа самомысль о том, насколько любим этим народом граф Дуку, монстр и убийца. Вентрос не смотрела на Дуку, и хотя она изо всех сил старалась сохранять бесстрастный вид, воз достаточно хорошо её знал, чтобы почувствовать её едва сдерживаемую ярость. Сжав его руку, она кивнула в сторону колоннады справа от них, и они начали пробираться через площадь, пока Дуку заканчивал свою речь. Не так-то просто возглавлять свой народ во времена этой злощастной войны. Но я принимаю этот орден как знак вашего одобрения. Толпа взорвалась аплодисментами, подобно реагирующим на команду дрессировщика зверя. Широко улыбаясь, Дуку покровительственно развёл руки, словно пытаясь обнять всех сразу. Празднество начинается. После долгих аплодисментов толпа начала перемещаться к широко распахнутым дверям в дальнем конце колоннады. Присутствие Гривуса осложняет дело, без лишних слов заявил Энтрос. Как думаешь, сумеешь с ним справиться? Вряд ли с этим будут проблемы, кивнул Восс. Мне нужно просто задержать его, чтобы до ку на нашей с ним встрече точно был один. Судя по тому, что написано в приглашении, гости сперва немного пообщаются за выпивкой, а потом начнётся банкет. Я зайду внутрь и нанесу визит графу. скорее всего, после этого он свежется с Гривусом. Так что будь готов. Восс само уверенно улыбнулся. "Эй!" с наигранной обидой воскликнул он. "Я хоть раз тебя подводил?" Слова его призваны несколько разрядить обстановку, от чего-то вызвали обратный эффект. Взглянув на него, Вентра слегка коснулась его щеки, а затем повернулась и смешалась с остальными гостями. Вз несколько мгновений в замешательстве смотрел ей вслед, после чего отправился на поиски Гривуса. Высоко подняв голову, Вентрас небрежно вошла в просторный банкетный зал, напоминавший своими размерами огромную пещеру. В углах располагались статуи, на гостей тупо таращились бюсты политиков. На окрашенных в тёплый красный цвет стенах висели картины с изображениями звёздного неба, портреты и натюрморты. В центре зала под 10 богато украшенными люстрами были расставлены столы. Некоторые гости уже сидели, другие бродили вокруг. В толпе ловко маневрировали дроиды, разнося на подносах закуски и напитки. Ненавистный платье Вентрас прекрасно вписывалось в обстановку, позволяя ей привлекать внимание лишь тех, кого интересовали исключительно её внешние данные. Она разгладила складки платья Вспомня реакцию Воса. Вентрас привык к пристальным взглядам мужчин и пользовался этим в своих целях. Как она говорила Восу, для неё это был всего лишь ещё один инструмент. Но такого взгляда, как у него, ей ещё видеть не доводилось. От чего-то она чувствовала себя уязвимой, не как объект чьего-то желания, но как кто-то, кого видят насквозь, но при этом знают и ценят. Вос дал ей понять, что готов отказаться от прежней жизни, когда всё закончится. Могла ли она поступить так же? Что он как-то раз говорил: "Ты что, не можешь не думать о работе постоянно?" Ответ был всегда один: "Нет". Такова была её сущность, её способ взаимодействия с миром. Вентрас использовал свои орудия: ложь, световой меч, игру в открытую силу. Чтобы стать той, кто требовался для очередной задачи: убийцей, соблазнительницей, обманщицей. Кем она могла стать без светового меча или фальшивой маски? Останется ли что-либо от Асаш Вентрас, если она по-настоящему избавится от ненависти и согласится со вспыхнувшей в глазах Восом мыслью, что её любят просто за то, что она есть? Её хватило некое странное чувство, и она не могла понять, какое именно Тоска или ужас. Дрейдесса-официантка с металлическими волосами, одетая в короткое красное платье, протянула ей поднос с коктейлями. Обругав себя за то, что отвлеклась, Вентрас взяла напиток и, подтягивая из бокала, обвела взглядом зал. Как она и ожидала, Дуку расположился в самом центре, а остальные толпились вокруг него. Новели они себя никак толпа поклонников, окруживших звезду гола фильмов. Весь их вид демонстрировал почти полное безразличие. Раньше ей доводилось наблюдать за представителями богатых и могущественных слоёв истени. Теперь же она шагнула в самую их гущу. Едва сдерживая распирающую её ненависть, она окольным путём направилась в сторону графа, изо всех сил подавляя желание выхватить световой меч и броситься в атаку. Но её обучал сам граф, и прошлые её поражения подтверждали, что в одиночку ей с ним не справиться. Она вспомнила Карис и Наолет, их первую попытку убить Дуку. Матталзин заверяла Вентрас, что эти две женщины самые искусные воины среди сестёр ночи, и те действительно показали себя с лучшей стороны. Но даже втроём Даже скрывшись от взгляда Дуку с помощью тёмной магии, они потерпели неудачу. Во второй раз Вентра попыталась убить графа с помощью матери Талзин. На этот раз она взяла с собой брата ночи, забрака по имени Саваш Опрос, которого до этого обучала жестокими методами, наслав на него тёмную сторону с помощью ритуалов матери Талзин, а когда он разочаровал её, подвергла его пыткам. Он был её рабом, её творением. Но когда пришло время, Опрос выступил как против Вентрас, так и против Дуку. С Восом всё было иначе. Он пошёл с ней добровольно, когда до этого карис и наалет, и как Опрос познал тёмную сторону и прошёл обучение. Но он сам был хозяином собственной судьбы, и он оказался достаточно силён, чтобы пройти все испытания, которым подвергла его Вентрас. А после того, как она солгала ему о том, Кто на самом деле убил мастера Тома, подхлестнув его ненависть. Вместе им вполне хватило бы сил, чтобы победить графа Дуку. Естественно, он не понимал, почему его слова вызвали у неё грусть. Он в самом деле никогда её не подводил. Это она подвела его своей ложью. Но когда всё закончится, она подошла ближе. Дуку стоял к ней спиной и с кем-то беседовал. Его ровный голос показался ей ещё более ненавистным. Внезапно он замер, окидывая зал внешне небрежным взглядом, но Вентрас прекрасно его знала, знала каждое его движение, и она поняла, что он почувствовал её присутствие. Что ж. Прекрасно. Сделав последний шаг, она прошептала ему на ухо: "Приветствую, учитель".